Глава третья. Алекс. Бобби и Наоми снова взялись за старое. Но вели себя, как всегда, когда Алекс вернулся в комнату, хотя он с точностью мог сказать, что за время его отсутствия тут кипели жаркие баталии. Наоми опустила голову, пряча глаза за завесы и волос, как делала, когда была расстроена, а лицо Бобби было на полтона темнее обычного, от возбуждения или гнева. Алекс прожил на одном корабле с Наоми десятилетие, а с Бобби лишь немного меньше, так что друг от друга им что-то скрыть было почти невозможно. Его немного огорчало, что они попытались это утаить. Теперь ему тоже придётся скрывать, что он всё понял. Всё улажено, сообщил Алекс. Бобби кивнула и забарабанила пальцами по столу. Наоми слабо улыбнулась сквозь завесу волос. Алекс мог побиться об заклад, что это споры из разряда тех, в котором они уже многократно практиковались со времени отлёта с Фригольда. Притвориться, будто ничего плохого не случилось, единственный верный способ. Мудрец не станет врезать между двух грызущих животных, и даже полный придурок не станет встревать в спор между Наоми Нагатой и Бобби Драппер, если хочет сохранить все пальцы и зубы. Фигурально выражаясь, естественно. Итак, начал Алекс И позволил этому слову повиснуть в воздухе до тех пор, пока не возникла неловкая пауза. Угу, отозвалась Наоми. У меня куча дел перед тем, как утром буеси обратно в свой ящик. Бобби кивнула, начала говорить, но запнулась. В мгновение ока она приблизилась к Наоми и обхватила её. Обе были примерно одного роста, но Бобби килограмм на 40 тяжелее, как будто полярный медведь обхватил вешалку. На начало драки не похоже. Потому что обе плакали и хлопали друг друга по спине. Была рада тебя повидать, произнесла Бобби и ещё крепче стискивая Наоми и приподнимая её. Я по тебе скучала, ответила та. «А вам обоим даже словами не выразить. Это было так похоже на приглашение, что Алекс подошёл и сгрёб женщин руками, а секундой позже тоже заплакал. Немного погодя, выждав приличествующее время, Они разомкнули объятия. Бобби вытерла глаза платком. Наоми же не обращала внимания на ручейки на щеках. Она улыбалась. Алекс вдруг понял, что это её первая искренняя улыбка с тех пор, как Холдена увезли на Лаконию, и задумался, насколько одинокую жизнь Наоми сейчас ведёт, забившись в грузовой контейнер и перемещаясь с корабля на корабль и со станции на станцию, даже принимая во внимание, что они вместе приняли это решение. Алекс почувствовал укол вины, что оставил её одну. Но Бобби нуждалась в пилоте, а Наоми для своей роли блуждающего государственного деятеля? Нет. Да я не хотела кого-то рядом. Когда же снова увидимся? спросила Бобби. Хотела бы и я знать, ответила Наоми. Сколько времени вы планируете пробыть в Соле? Сама не знаю, Бобби пожала плечами. Так и было. Но даже будь оно не так, ответ остался бы тем же. Никогда не знаешь, кто тебя подслушивает, и даже здесь, на станции транспортного профсоюза, в задней комнате симпатизирующего АВП-бара, старая привычка к конспирации брала свое. Как бы подтверждая это, терминал Алекса тревожно прожужжал. Шторм готовились переправить с одного корабля на другой. Наоми не единственная, кто играет в наперстки по высоким ставкам. «Босс, я пригляжу за перемещением», — сообщил Алекс Бобби. «Я тоже пойду», — это звалась она, и напоследок еще раз крепко стеснула Наоми в объятиях. «Береги себя». «Именно этим я и занимаюсь в последнее время», — грустно усмехнулась Наоми. «Не брать ее с собой как-то неправильно, но так было всегда». Алекс никогда бы не признал это вслух, но близкий шторм пугал его до усрачки. Его первая любовь это роянинд, как инструмент, чья ручка со временем принимает форму сжимающей её ладони. Роси был знакомым, уютным, безопасным. Грозный военный корабль ощущался домом, чем-то родным. Алекс жутко по нему скучал. А в шторме, как будто живёшь внутри чужеродного организма. притворяющегося сверхмощным гоночным кораблём, к которому кто-то прикрутил хреновую тучу огневой мощи. Управляя роси, чувствуешь единение, корабль продолжение пилота. Управляешь штормом, как будто укрощаешь опасное животное. Каждый раз, садясь в пилотское кресло, он боялся, что его укусит. Бобби вместе с механиками облазил корабль вдоль и поперёк и уверила Алекса, что там нет ничего угрожающего для команды. По крайней мере, ничего сверхобычных опасностей космического корабля, но Алекс это не убедило. Когда он отдавал команды, то испытывал чувство, что корабель не реагирует на его вводные, а как-то преобразует их, соглашается с ними, но принимает ещё и свои чёртовы решения. Эими мыслями он поделился только со своим вторым пилотом, Каспаром Асу. Да, я тоже ощущаю, что отклик довольно вялый, но не уверен, что это сопротивляется корабль, ответил Каспар, кинув на Алекса подозрительный взгляд. Больше эту тему Алекс не поднимал, но он уже отлетал на космических кораблях кучу лет и знал наверняка, что арм это не только металл, углепластик и хрен знает какая кристаллоподобная фигня, даже если больше никто этого не замечает. Но всё же это чертовски красивый корабль. Алекс стоя около небольшого иллюминатора и наблюдал, как корабль перемещался из открытого ангара одного судна в другое. Перед движением шторма закрывали два здоровенных транспортника, а над ними нависала огромная центральная часть станции. Всё очень тщательно продумали, чтобы перекрыть обзор всем известным правительственным телескопом и радаром. Лаконийская империя узнает только, что два тяжёлых транспортника ненадолго припарковались к одному и тому же терминалу. выгрузили или забрали какие-то грузы и разлетелись в разные стороны. Перемещение украденного лаконейского корабля с одного транспортника на другой не отразится ни в каких записях или видео, а значит, шторм и его экипаж смогут жить дальше и однажды вступить в бой, если только они ничего не упустили. Казалось, что даже в сумраке расщеленные, образованные двумя транспортниками и станцией Сияющие кристально-металлические бока корабля излучают внутренний свет. Из маневровых двигателей вырывались яркие белые облака перегретого газа. Каспар должен сидеть за пультом управления, уверенно и мягко подталкивая лаконический эсмениц из открытого грузового отсека их старого корабля в новый. В эту игру они играли часто, и оба пилота стали экспертами по управлению кораблём в очень тесном пространстве. Как бывший военный, Алекс всегда поражался, что они сумели сохранить всё в тайне. Они украдкой протащили украденный имперский корабль через систему Врад, спрятав его в недрах кораблей транспортного профсоюза. В это напрямую вовлечены десятки, если не сотни человек, но всё же им как-то удалось проскочить. Принцип бритвы Оккама относится почти ко всем теориям заговоров. Люди хреново хранят секреты, и чем людей больше, тем всё хуже. Но с помощью бывших друзей из АВП в транспортном профсоюзе они месяцами крались и прятались, и их не поймали. Свидетельство того, что за последние пару сотен лет астеры с детства привыкли к неповиновению. У них уже в ДНК зашита привычка скрывать восстание от превосходящих сил противника. За 20 лет службы в марсианском флоте и сражений с вольным флотом Алекс принимал участие в охоте на наиболее радикальные фракции АВП. Его часто приводило в бешенство способность Астера к всяким трюкам и партизанским хитростям. Теперь же это буквально спасало ему жизнь. Алекс не знал, иронично это или нет, может, просто забавно. Шторм загрузился в новый транспортник. Слоноподобный грузовоз с лет-маятника, похожий на толстую пулю. Створки грузового отсека закрылись, и Алекс ощутил еле уловимую вибрацию палубы. Двери размером больше эсминца весили немало. Алекс вытащил терминал и набрал Бобби. Крашка втиснулась. Можем двинуться, когда скажешь. Принято, ответила Бобби и отключилась. Она заканчивала последние приготовления со своим отрядом. Цепь осведомителей Исабы не сообщала, в чём заключается миссия в системе Сол, но Бобби постоянно муштровала своих на том основании, Что спецмиссия превратилась в перечень дерьма, которое нужно подтереть. Алекс скептически относился к тому, что Бобби взяла сборную солянку из старой гвардии ВВП, упаковала их в силовую броню лаконийских морпехов и сказала, что сделает из них настоящие спецназ для тайных операций. Но чёрт возьми, именно это она из них и сделала. Бойцы провели 3 спецоперации со 100%-ным успехом и без потерь. Похоже, настоящее призвание непобедимый драппер поли без передыху тренировать замену самой себе. И однажды наступил момент, когда все это вошло в привычку. Играть штормом в наперстке, в роли наперстка в транспортнике, пока Саба, Наоми и другие руководители сопротивления подбирают для них цели. Алекс не мог сказать, в какой момент это произошло, но сейчас будто вернулся в давние времена, когда пилотировал корабль в марсианском военном флоте. Каждый день нес риск обнаружения и плена, или смерти. Каждая операция посылала Бобби и ее команду в мясорубку Лаконийской империи. Несмотря на все свои успехи, они ходили по лезвию бритвы. Ему могло бы это понравиться, будь ему 20 лет и не зная он о собственной бренности. Алекс отвернулся от иллюминатора и подхватил сумку с инструментами. Пока он шел, терминал пиликнул. «Зафиксирован и заглушен», — сообщил Каспар. Я видел. Ловка проделана. Поле без передыху муштрует своих. Я иду туда. Корабль пока в твоём распоряжении. Принято. Коридоры станции были пусты и функциональны. Серо-бежевые керамические стены и слегка пружинящий пол, чтобы у обитателей не болели мышцы ног от гравитации вращения жилого модуля в 1/3 g. Алекс прошел с полкилометра и постучал в дверь с табличкой «Склад 348-001». Дверь приоткрыл седой астер, глянул в оба конца коридора, серые волосы, торчащие ежиком по-военному, бесстрастный взгляд стальных глаз. Алекс заметил, что, осматривая коридор, за спиной он прячет тяжелый пистолет. Звали его Такеши Оба, один из убийц в команде Бобби. «Често!» — с улыбкой произнес Алекс. И оба, что-то проворчав, пустил его внутрь. Пустая комната, пять на десять метров. Те же самые скучные керамические стены, что и в коридоре. Отряд Бобби выстроился в шеренгу перед ней, пока она что-то говорила. Заметив Алекса, она чуть заметно кивнула, но речь не прервала. «Будьте уверены», — сказала она. «Система СОЛ — самый опасный театр военных действий из всех, где мы побывали». Для наших тайных операций уровень угрозы выше только на Лаконии. Почти на каждом астероиде или куске льда, если он чуть больше десантного транспортника, есть телескоп или радар. Здесь глаза повсюду. Прокатился шепоток, но Алекс не уловил, борчание это или согласие. А флот коалиции Земля-Марс полностью под контролем Лаконии, продолжала Бобби. Это означает, что относительно небольшое количество лаконийских кораблей а именно это позволяло нам пока действовать, здесь уже не поможет. Что еще хуже, лаконийцы оставили на околоземной орбите линкор «Сердце Бури». По большей части, это угроза внутренним планетам, чтоб не рыпались, но бьет рикошетом и по нам. Мы в заднице. Шторм не выдержит битвы с линкором класса «Магнитар». Конец сказочки. «А есть информация по цели?» спросила Джиллиан Хьюстон. Дочь губернатора Фригольда Примуса Хьюстона и одна из первых добровольцев в команде Бобби. Высокая и стройная блондинка с мышцами и костями уродлённой землянки и постоянной складкой между бровями. Неофициально она стала заместителем Бобби, и Алекс это беспокоило. Джиллиана опасна как змея. Алекс сказал Бобби об этом, но та лишь ответила, мол, будет следить, чтобы девчонка никогда не оставалась без мышей. Алекс до сих пор так и не понял смысл этих слов. "Нет, ребятки, наверху пока это держат в секрете", ответила она вопрос Бобби. "Похоже, мы узнаем, что делаем уже в процессе". "Ничего себе", сиихидничала Джилиан. "Шторм заперт здесь, и мы на маятнике через 30 часов отправимся в Соль, так что наслаждайтесь пребыванием на дороге отцов, но через 24 часа будьте на корабле и готовы к отбытию". Они то напеная по задницам. Слушатели добродушно хохотнули. пора зайтись. Через пару секунд Телчи, Бобби Джилиан и Алекс остались в комнате втроём. На Бобби был всё тот же невзрачный лётный костюм, что и на встрече с Номи, а на Джилиан чёрный комбинезон, который ударная группа Бобби неофициально сделала своей форменной одеждой и большой пистолет в кобуре. Без него, Алекс, девушку никогда не видел. Для жителей Фригольда ходить без пистолета всё равно что без штанов. Мне не нравится, что Саба использует нас в тёмную, произнесла Джиллиан. Такое чувство, что он хренов импровизатор. Может быть, куча обоснованных причин, почему детали задания ещё не сформулированы, ответила Бобби голосом тихим, но твёрдым. Мол, Я понимаю твою озабоченность, но всё равно сделаю, как хочу. Должно быть это коллисто, продолжила Джилиан, как бы не услышав тихой угрозы в голосе Бобби. Это единственное, что представляет собой хоть что-то стоящее и находится на подходящем расстоянии от Линкора. Бобби шагнула к ней ближе и расправила плечи, подавляя собеседницу размерами. Джилиан замолчала, но не отступила. "Как басна, как змея и с остальными яйцами", подумал Алекс. "Подобные измышления непродуктивны и откровенно говоря опасны", ответила Бобби. "Держи их при себе. Сходи, выпей бокал, да хотя бы и пять. Ввяжись в драку в баре, если угодно, но вернись на шторм завтра и без всякой дури. К этому моменту мы будем знать больше". "Вольно". Даджилиан До наконец-то дошёл посыл. Ананас смешлива, целутовала и неторопливо вышла. Алекс открыл было рот, но Боббиткнула в него пальцем. Заткнись. Хм, понял. И Алекс сказал не то, что намеревался. День без дела на станции. Вот бы Наоми была неподалёку. Мы бы сделали нечто большее, чем просто съели вместе дерьмовый кебаб. У неё своя задача. Губы Бобби сжались в тонкую бледную полоску. Итак, продолжил Алекс. Ты расскажешь мне, что между вами, или мне это из тебя выбить? Застигнутый врасплох Бобби, как Алекс и надеялся, лаящих охотнуло. Как будто моська угрожала слону, и Алекс улыбнулся, показывая, что шутит. Бобби вздохнула. Она всё ещё считает, что мы должны вести переговоры. По данному пункту мы расходимся. Те же яйца только в профиль. Да она многое потеряла и боится потерять всё. Бобби взяла Алекса за локоть из жалов знак признательности. И вот на этой почве я и стараюсь прийти с ней к согласию, друг мой. В битве подобной этой, если ты не готов пожертвовать всем ради победы, то потеряешь всё проиграв.